Скифы. Поэма. Эпиграф. Панмонгализм. Хоть это имя дико, но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьёв. Миллионы вас. Нас темы и темы и темы. Попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы. Да, азиаты мы с роскосами и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы как послушные холопы держали щит меж двух враждебных раз монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины. И дикой сказкой был для вас Провал и Лиссабоны, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, Копя и плавя наши перлы. И вы, глумя, считали только срок, Когда наставить пушек жерла. Вот срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит. И день придет, не будет и следа От ваших пестомов, быть может. О, старый мир! Пока ты не погиб, Пока это мищцы мукой сладкой остановис, при мудрый как Эдип, пред Сфинксом с древнейю загадкой. Россия Сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь чёрной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжёт, и губит. Мы любим всё: и жар холодных чисел, и дар божественных видений, нам понятно всё, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, мы помним всё: парижских улиц ад и венецианские прохлады, лимонных рощ далёкий аромат и кёльнно-дымные громады. Мы любим плоть и вкус её и цвет, и душный смертный плоти запах. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжёлых нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая подусцы играющих коней и ретивов, ломать коням тяжёлые крестцы и усмирять рабынь в строптивах. Придите к нам. От ужасов войны придите в мирное объятье. Пока не поздно, старый меч в ножны, товарищи. Мы станем братья. А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко по дебрям и лесам перед Европой пригожей расступимся, мы обернёмся к вам с своей азиатской рожей. Идите все. Идите на Урал. Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикою ордой. Но сами мы отныне вам не щит. Отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свиреп игун В карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить. В последний раз. Опомнись, старый мир. На братский пир труда и мира в последний раз, на светлый братский пир ззывает варварская лира. 30 января 1918 года.